Кристина Фант Ведьма в бегах Глава 1 От судьбы не убежишь «Белый или красный?» выкрикнула из последних сил, удерживая мощную струю воды. В ответ тишина. «Белый или красный?» крикнула еще громче, судорожно оглянулась. Наглая птица сидела, нахохлившись на самом краю ванны и пристально наблюдала за моими жалкими потугами справиться с разбушевавшимся краном. «Красный!» — соизволил ответить Ротгар, наклоняя черную голову набок. «Так, красный!» — быстро кинулась закручивать красный вентиль. Вода из прорвавшейся трубы радостно булькнула, оказавшись на свободе, и окатила меня ржавой мощной струей. Она перестала течь только через минуту, успев за столь короткое время залить полы в ванной. Выдохнула. вздрогнула увидев себя в зеркало. Только развернулась высказать наглому созданию все, что я о нем думаю, Раздался громкий гул, усиливающийся с каждой секундой. В ужасе развернулась к сломной трубе. Бах! Грязно-желтая вода с ревом вырвалась на свободу, облив и так мокрую меня с ног до головы. Краем глаза успела заметить, что ворон за секунду до взрыва стремительно вылетел из ванной комнаты. Выбежала вслед за ним, с ужасом наблюдая за катастрофой. Вода с грозным ревом вырывалась из трубы и потекла уже в зал. Меня точно выгонит с арендованного дома. — Ротгар! — грозно выкрикнула. В голове уже начал созревать план мести. — Тебе придется вернуться в столицу! — прокаркал ворон, взлетев на высокий шкаф и взирая оттуда с надменным видом. — Я не могу вернуться, ты же знаешь! Постаралась незаметно для птицы взять небольшую подушечку, сжала ее в руке. — И тебя никто не заставлял ехать со мной? Ты сам захотел! Метнула подушечку, угодив прямой в цель. Через секунду вниз полетели белые перья. — Слезай немедленно! Ты должен мне помочь! Нахальная птица не соизволила даже посмотреть на меня. — Ах так! Ну все! — вскинула руку. — Тебе нельзя колдовать. Ворон все же слетел со шкафа и принялся расхаживать передо мной. — Иначе тебя быстро обнаружат! Не успела ничего ответить. К моему удивлению, Ротгар залетел в ванную комнату. с минуту, Шум льющейся воды поутих, осторожно заглянула. Черный ворон одной лапой прижал мощнейший поток воды. — Чего ждешь? Беги за помощью! — прикрикнул, и в следующую же секунду птицу снесло ржавой струей. Ошарашенно наблюдала, как птичка врезалась в стену, распластавшись по ней. — Лика, помоги! — прохрипел Ротгар, а я сползала по стеночке, не в силах сдерживать рвущийся наружу хохот. Громкий стук в дверь заставил меня подпрыгнуть. Подбежала к двери, распахнула. От моего вида у человека вытянулось лицо. Фелиция Харрис, тем не менее спокойным тоном, вопросил страж. А это, несомненно, был именно он. Только стражи носили жилетки, сплетенные из тонких металлических колечек. «Да», — слегка поклонилась. «Меня зовут Димир Ронтон», — представился мужчина. — Вы сегодня приехали в наш город, — продолжил доблестный защитник спокойствия горожан. Нужна ли вам помощь в чем-либо? — Да! — от моего восклицания человек отпрянул на шаг назад, но быстро пришел в себя. — Вы можете мне помочь? — Буду рад, — широко улыбнулся и был тут же втянут мною в дом. К его чести стоит сказать, что он быстро понял причину творившегося безобразия. Грязная вода грозила выйти уже на улицу. страша резкими шагами прошел в ванную комнату прикрыла за ним дверь. В течение пяти минут мы с вороном переглядывались. Я пожимала плечами, наглая птица взъерошивала перья у себя на шее. Не выдержала, подошла к двери. Шум, радостно бьющийся через сломанную трубу воды, утих. Доносились лишь глухие ругательства, перемежающиеся с негромкими стуками. Пожала плечами в ответ на вопрошающий взгляд ворона. Еще через пять минут показался мокрый мрачный мужчина. От широкой улыбки не осталось и следа. «Мадам!» — чинно произнес и чуть наклонил голову. «Проблема решена. Настоятельно рекомендую в следующий раз сразу же звать мастера, а не пытаться решить проблему самой». «Благодарю!» — жарко произнесла, хотела пожать ему руку, но вовремя вспомнила, где я. «Мало ли, как в этом городе воспринимают прикосновения. Подумает еще что-нибудь не то. Насколько я помнила, в глубинке люди соблюдают дистанцию более большую, чем в столице». Прикосновения голой руки могут оценить как знак благосклонности, а объятия так вообще считаются верхом неприличия. Даже ходить под руку можно лишь со своим мужем. Могу ли я еще чем-нибудь вам помочь? О, нет-нет, спасибо еще раз. Скажите, будьте любезны, какова цель вашего приезда в наш город? Надолго ли вы приехали? Страж внимательно посмотрел на меня, я же смотрела на его лицо. Довольно приятная внешность. Несколько крупноватые черты лица, да и соломенный цвет волос говорили о его явной непринадлежности к аристократии. Широкие плечи, высокий рост — самое место в стражах. Но такие обычно легко обманываются женскими слезами. — Я осталась вдовой, — мой голос дрогнул, взглянула в глаза мужчине. Мне тяжело было оставаться в родном городе, в доме, где были прожиты счастливые годы. Шмыгнула носом, заметила, что взгляд стража потеплел. — Поэтому приехал сюда. — У вас здесь родственники? — Нет, в этом городе я одинока, — произнесла трагическим тоном. Рот за спиной у стража смешно закатил глаза. С усилием подавила улыбку. — Чем вы планируете заниматься, мадам? — Выражить, — высказала давно созревшую в голове мысль. — У вас в городе есть выражи? Страшно хмурился, покачал головой. «Если вы хотите заниматься этим... делом, вам нужно получить разрешение». Сразу же обратила внимание, как он произнес «делом». «Скорее всего, вы тут не пользуются уважением». «Обязательно! Еще раз спасибо!» Закрыла за хорошим человеком дверь, грустно обвела взглядом творившееся безобразие и принялась за уборку. Ротгар не соизволил помочь. Вновь взлетел на шкаф и оттуда руководил процессом. — Тряпку сильнее выжимай, вон там еще осталось. Ворон перевел дыхание и выдал. — Что творится? Герцогиня моет пол сама, вручную, что скажет король, — язвительно подначивал он. — Знаешь что, — зло бросило грязную тряпку на пол, — если тебе надо, ты отправляйся в столицу. — Кто тебя просил за мной лететь? — уперла руки в бока. Наглая птица не смутилась. — Ты единственная наследница Рода Олдридж, я обязан за тобой присматривать. — Ага, так и скажи, что переживаешь за свой желудок, — пробурчала в ответ. — Хочу сегодня на ужин яблоки и сочный бифштекс, — выдала птичка, а у меня из рук выпала тряпка, которую успела до этого поднять. — Какие яблоки, Родгар? Они же безумно дорогие. Мы не можем себе этого позволить. — Мы умрём с голоду! — прокаркал ворон, слетая вниз, принялся вышагивать взад-вперёд по чистому полу, аккуратно обходя грязные места, до которых у меня ещё не дошли руки. — Не умрём! — успокоила нервную птичку. — Но придётся подтянуть пояса. — Ты же понимаешь, я не могла пойти в банк. У меня совсем чуть-чуть денег. И мамины драгоценности. — Карррр! Ты хочешь распродать фамильные украшения? — от удивления Ротгар распахнул клюв. — Надеюсь, до этого не дойдёт. Я постараюсь заработать деньги». «Герцогиня не может работать. Позор!» «Знаешь что?» — в конец разозлила меня птичка. «Выбора большого нет. Или назад в столицу, в тюрьму, или попробовать начать новую жизнь. Судя по выражению лица стражника, у них в городе нет выражей. Это только нам на руку. Люди любопытные и глупы. Они будут отдавать деньги за предсказания». «Тебе нельзя колдовать», — наставительно проговорил Ротгар, подходя ближе. Стоит поблизости оказаться кому-нибудь из Ковина, тебя сразу обнаружат. — Колдовать не придется, — заверила птицу. — Есть у меня одна идея. Весь день был потрачен на устранение катастрофы. Лишь к вечеру смогла присесть, с удовольствием осмотрела результаты своих трудов. Пол блестел, стены сияли, не зря я добавила в воду щепотку лимонной кислоты и несколько капель розового масла. Прямо посередине зала поставила большой прямоугольный стол, застелила его черным покрывалом. Расставила по углам комнаты свечи, которые с избытком нашлись в нижнем ящике шкафа. Видимо, предыдущий владелец дома не доверял световым камням. Единственный в доме световой камень из зала перенесла в небольшую комнату, в которую можно было попасть только из моей спальни. Там я планировала сделать себе кабинет. Перенесла туда привезенные с собой книги и рукописи. — Лучше бы драгоценности больше взяла. — Зачем тебе потрёпанные книги? Сколько ты за них выручишь? — ворчала Ротгар, расположившись посередине письменного стола. Смахнула нахальную птицу на пол. — Я не собираюсь их продавать, Ротгар. И драгоценности тоже не собираюсь. С завтрашнего дня начну работать. И ты мне поможешь! — строго посмотрела на ворона, ожидая едкого замечания. К моему удивлению он промолчал. Разобрала книги, поставила стопочкой чистые листы бумаги, с правой стороны разместила перьевой набор. — Люди раскусят твой обман. Видимо, птичке надоело наблюдать за моими неспешными действиями, и он решил заняться своим любимым делом — испытывать мои нервы на прочность. — Тебя выгонят из города. — Не каркай, я все продумала. Достала из потайного кармана сумки колоду карт, повернулась к нахохлившейся птице. Люди любят гадать а я предоставлю им это удовольствие. — Ведьме нельзя смотреть в будущее, — наставительно проговорил ворон. — Кто же сказал, что я буду туда заглядывать? — подмигнула Ротгару. — Но как? — разинул Клюв от удивления. — Ты будешь врать? — Не совсем. — Так, — сделала небольшую паузу. Чуть — Чуть-чуть фантазировать. — А если они спросят о прошлом? — Вот на этот счет у меня есть идея. План я продумала во время долгой поездки из столицы в этот городок. Вот только делиться своими намерениями с родовым духом мне было не с руки. Узнает, что я задумала, постарается все испортить. — Ты возьмешь карты судьбы? — поразился Ротгар, только сейчас увидев в моей руке колоду. — Твои родители были бы против! — Этого мы не узнаем, — парировала я. — Лучше скажи, на чем еще гадают ворожи? — Истинных ворожей не было со времен смут. Ворон важно вышагивал по столу, поглядывая на меня бусинками черных глаз. — Все, кто сейчас гордо называют себя вражаями, мошенницы! Ротгар взмахнул крыльями, развернулся и продолжил. — Они гадали на картах, кофейной гуще, на свечах, на воде. — Спасибо, Ротгар! — перебил мерно говорившую птицу. Иначе его лекция затянулась бы не на один час. Мне хватит того, что ты перечислил. Ворон важно наклонил голову. «Когда будет ужин?» — сменил тему разговора вечно голодный друг. «Я тоже ужасно проголодалась. Но не могу же я выйти на улицу в таком виде?» — посмотрела на себя в зеркало. Грязное платье, намокший подол, чумазое лицо. На свои руки боялась даже смотреть. Направилась в ванную комнату приводить себя в порядок. Не знаю, какими силами обладал Диммер Ронтон и каким образом он привел в порядок сломный кран, но все работало превосходно. Налила целую ванну воды, кинула туда несколько высушенных лепестков розы, не удержалась, шепнула пару слов. Вода моментально окрасилась в розовый цвет, не сдержала улыбки. — Что ты творишь? Дверь от мощного удара громко стукнула со стену, черный ворон вальяжно зашел в комнату. — Собираюсь принять ванну, — не возмутило ответила. — Ты колдуешь, — грозно каркнул Ротгар. «Чуть — Чуть-чуть. Раздался громкий стук в дверь. «Тебя обнаружили, глупая девчонка! Тебя арестуют! Кто будет кормить меня?» «Не каркай!» — прикрикнула на паникер и пошла открывать дверь. Открыла и тут же захлопнула ее перед носом пришедшего человека. Тело сработало быстрее разума. Быстро защелкнула замок, для надежности уперлась руками в дверь. Сердце бешено застучало в груди, ладошки вспотели, голова чуть закружилась — Это он! — прокаркал возле уха ворона, я подпрыгнула от неожиданности, схватила зазевавшуюся птичку. — Я знаю! — прошептала ему в клюв. — Тихо! Если он узнает, что я сбежала из столицы, и за мной следом еще увязался родовой дух, мне не поздоровится. — Открой дверь! — прохрепела Ротгар. Видимо, я слишком сильно сжала его от волнения. — Он тебя видел! Он не уйдет! — Скорее всего, он меня не узнал. — Гликерия! — раздалось уверенно из-за двери. «Немедленно открой дверь!» «Никого нет дома!» — крикнула тому, кого не захотела бы видеть никогда, не то что сейчас. «Немедленно открой!» — настойчиво повторил. «Или я войду сам!» «Хорошо!» — накинула цепочку, чуть-чуть приоткрыла дверь. «Здравствуй, Мирлд! Я сейчас не готова к приему гостей. Давай ты зайдешь, скажем, через никогда!» Попробовала вновь закрыть дверь, но на этот раз мне это не удалось. «Да, я вижу», — насмешливо глядя на меня проговорил невыносимый тип. «Как всегда прекрасно». Меня тут же обдало горячей волной. Почему перед ним я всегда оказываюсь в нелепом положении? Представляю, как я выгляжу после потопа и многочасовой уборки. С минуту пристально смотрела ему в глаза. Он также, не отрываясь, смотрел на меня. Подмигнул. Щеки обожгло. Прижало к ним холодные ладошки. На лице у мужчины появилась ехидная улыбка. Сейчас восемь вечера. Он мимоходом посмотрел на ручные часы. «Жду тебя через два часа», — поднял взгляд на меня. «Через три», — усмехнулся. «В таверне на главной площади. Ты знаешь, где это?» «Найду». Гликерия. Мужчина вплотную приблизился к двери. Я поморщилась. Ненавижу это имя. «Лика, если не придешь, пеняй на себя». «Приду», — и, наконец, захлопнула дверь. Развернулась и тут же наткнулась на ошарашенный взгляд Ротгара. Он стоял посередине зала с открытым клювом. Взъерошенные перья на шее однозначно говорили о его взволнованном состоянии. — Нужно бежать! — тихо проговорил ворон. А меня от его тона прошив подзноб поползли мурашки по телу. — Он нашел тебя! — Мало ли, что он делает в этом захолустье. Постаралась, чтобы голос не дрожал. — С чего ты решил, что он здесь по мою душу? — Мирл Тертон никогда ничего не делает просто так! — со зловещей интонацией каркнул Ротгар. — От него стоит держаться подальше! Беги, Лика, беги! Стало страшно. Родовой дух никогда не говорил таким тоном, сколько я его знаю. А знаю я его со своего рождения. Я не побегу только потому, что он соизволил остановиться в том же городе, что и мы, Ротгар. Пусть уходит он! — Сбалмошная девчонка! — ругнулся ворон. Неужели ты не понимаешь? Арест в столице не так страшен, как Миррлд. Он отправит тебя в Ковен. Нет, но руки затряслись. Он ничего не сможет сделать. У меня есть год, а потом буду думать. Или вечный замок, — продолжал запугивать неугомонный ворон. Холод прошелся по всему телу, сердце бешено забилось в груди. Ни за что, ни за что не позволю запереть себя в вечном замке. Не было сил дальше слушать птицу, внезапно увидевшую в нахальном мужчине угрозу. Быстро прошла в ванную, на всякий случай закрылась. Горячая вода в этот раз не принесла успокоения. Возможно, ворон и прав. Миррл ты впрямь опасный человек. Но я не могла поверить, что он причинит мне вред. Снова. Несколько лет назад он испортил мою жизнь. Он заставил меня выйти замуж за Говарда. Вспомнила, как умолял его не делать этого, как просила дать мне время — Глаза защипала от непролитых слез. До сих пор не могла забыть, что он сделал. Не думала, что когда-нибудь вновь увижу его. Он хоть и был советником короля, но в столице появлялся крайне редко. Я не видела его пять лет, со дня своей свадьбы. Как он нашел меня? Неужели детское колдовство в ванной настолько заметно? Нет. Скорее всего, просто случайность. Не может быть, чтобы он почувствовал талику силы, что я использовала. Нет, не может. Тем более он постучал в дверь спустя лишь минуту. Интересно, он здесь по своим делам или... Сердце болезненно стукнуло в груди. Или он приехал за мной...